Запрос на ответная система. Потом он помнил эту поездку только фрагментами. И дело не в синьке, которой в этот раз почти не было, дело в ярости, ужасе, отчаянии. Слишком сильной смеси из этого сука чтобы отвлекаться по мелочам. Север был страшен. Никита знал о его мертвецком исподням еще с 12 лет, когда среди одаренных подростков оказался в составе многодневной летней школы, плывущей по Енисею. Двухпалубный Владимир Маяковский постоянно вонял горелым, получал пробоину, садился на мель, точнее налетал на порог. Но особенно Никите запомнился дикий эпизод в игарке, выпотрошенном до последних кишок бывшем морском порту когда повлуплявшиеся из ниоткуда местные сбились в шоблу и с палками и арматуринами пришли к Маяковскому отбивать себе девчонок. Они были совершенно киношные. В каких-то ватных телогрейках, подвернутых драных штанах, безумных ушастых кепках, будто банда беспризорников-переростков. Капитан стрелял в воздух, а матросы отталкивали теплоход от берега баграми. В тот момент Никита очень четко представил, как все будет дальше как лица матросов разлетятся кровавыми ошметками, как беспризорная орда вкатится на палубы, как начнет выпинывать двери и вытаскивать за руки, как будет неслышно криков из-за других криков, как в воздухе свистнет цепь, которая хватит холодным металлом ухо, а сквозь него кость, а дальше уже все, что успело стать Никитой, то, что он пробует называть «я». И я убит под подыгаркой. Никита хотел убежать в трюм, чтобы забиться в дальний угол и все же продлить себя еще хоть чуть-чуть, найти дверь из этой игарки, проснуться из нее, но вместо этого замер и неотрывно следил, как матросы пятятся от катящейся на них гопы. Еще Никита помнил айсберг. Серую глыбу, будто вылепленную из поза-поза вчерашнего обоссанного снега, даже близко не похожую на картинки. Эталонный облом и качку на волне, которая набирает силу по мере того, как Маяковский впадает в северный ледовитый океан. А ты, зеленый, лежишь на полке в своей трюмной конурке и ждешь, когда все это рассосется. Щелк. Снова закачало. Похоже, на старый холодильник самолет трясется, вращая винтами. Если ты когда-нибудь летал на винтомоторном кошмаре региональных авиалиний, ты знаешь о страхе и панике куда больше остальных граждан. Никита раньше не знал. Когда железный убийца закликотал и затрясся, он поначалу даже заулыбался. Интересный опыт. В смысле, интересный опыт номер 162. Журналист-расследователь всегда его коллекционер. Но ближе к посадке Никита обнаружил себя вцепившимся в подлокотники всеми пальцами, с одним перекатывающимся внутри желанием побыстрее размажить голову о подлокотник кресла. Хорошо, что Ленков все же отказалась лететь, Мелькнула мысль, когда самолет тряхнуло, как роллокостер на внезапном спуске. Сама собой вспомнилась кровавая история вертолетных трипов высшего руководства края. В одном из таких полетов рухнул удивительный генерал-губернатор Лебедь, а вместе с ним пресс-секретарь и ребята-журналисты Наташа Пивоварова. Никита видел ее очерченный черным портрет в коридоре Седьмого канала. Щелк-щелк. Непроглядная темень и холод аэропорта. Крошечные плевки света от фонарей. Какая-то залыбательская приветственная делегация у трапа. Дядя-депутат и сладенький дед, все время повторяющий северное гостеприимство. Проезд по той самой Игарке. Кладбище гигантских инопланетных механизмов, переходящее в промзону и обратно. Впрочем, почти ничего не видно. Мертвецы похоронили в сумерках своих мертвецов. Щелк-щелк-щелк. Утро. Вместо поездки на строительство вышек администрация. Здравствуйте, здравствуйте, это очень здорово, что вы напишите. Важный для территории проект. А как идут дела? Когда можно будет посмотреть площадку? Может, завтрак? Кофе? Строительство сейчас вышло на нулевой цикл. Работы идут, немного сдвинувшись вправо, по техническим причинам. А посмотреть можно? Я же для этого прилетел. Конечно, можно. Площадка, техника. Сейчас начальник участка уже едет за вами. Вы пока чаю. Или лучше не чаю? И музей. У нас музей освоения Севера. Специально для вас открыли. Хранитель уже два часа ждет. Щелк-щелк-щелк-щелк. Музей освоения Русского Севера. Никита медитирует на аббревиатуру Морс. Может быть, Марс было бы более точно. Смотритель Морса. Клетчатый, ушастый, живчик лет сорока. Рассказывая, машет руками, будто отрабатывает приемы ушу. Жутковатые, не по размеру одетые и кое-как разрисованные манекены летчиков и венков-охотников, рабочих молотобойцев. Есть дурковатый морж с лицом бывшего красноярского мэра и садистского вида исполинский нож для медицинских нужд. Но главный тут двухметровый набитый медведь в центре зала. Он держит в лапе чучело орла, таким образом будто собирается долбануть птицу со всей дури оппол. «А это у вас что такое?» – спрашивает Никита, рассматривая композицию. А, -а, а обрадованно отзывается смотритель. «Это же Путин навешивает Обами». «Чего?» «Ну мы так медведя еще когда назвали?» – смеется смотритель. «Путин! Он проезжал тут, а на следующий день медведя подстрелили, привезли. Ну точно президент?» «Так он же маленький, а медведь вон какой большой». «Кто маленький?» «Путин!» Смотритель хмурится и неодобрительно смотрит на медведя. «Да нет», — говорит он, — «нет». «В общем, нам потом орла этого американского прислали, и я сразу понял, тут нужна, как говорится...» Он потер пальцы в поисках нужного слова. «Аллегория? Комбинация!» «Хм», — говорит Никита, еще раз оценив траекторию американского руководства. «Пойдемте, я вам еще зимнего прокурора покажу», — оживляется смотритель Морса. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Машина едет к мертвой железной дороге осколку несостоявшейся трассы Аркутае енисей На ее стройку в конце 40-х пригнали десятки тысяч политических со всей страны, но как только Сталин сыграл в ящик, работы свернули. С тех пор остатки рельсов ржавеют в вечной мерзлоте, а полуистлевшие паровозы прячутся в лесу. Никита думает, пока не пускают на стройку, поди стараются создать видимость активности, нужно изучить эту выброшенную игрушку. Он пробует смотреть в окно Минивена, но за окном тьма, сменившая серую взвесь так называемого дня. Все равно, что заглядывать в темный чулан. Звякает телефон. Неужто где-то поймалась сеть? Никита берет в руки трубку и читает. Баха повесился в камере. Никита перечитывает еще раз. Он чувствует, как ярость течет по спине, намокает в подмышках, конденсируется на висках. Его начинает трясти, как припадочного. Он проводит рукой по мокрому лбу и с размаху заряжает телефон об машины. «Пошли вы все нахуй!» орет он, сам не зная кому. Знал бы, давно бы прыгнул на них и рвал, пока не переломают руки. Нет никаких сил смотреть, как они хавают. Как они продолжают хавать. Как запихивают и жуют. Как одного за другим. Одного за другим. Как уже почти никого из наших и не осталось. Как самой профессии не осталось. Журналистика, слышали? Отец, когда ему не платили на заводе, ушел в убитую шарашку на задворках универсама клепать фуфловые табуретки. И всю жизнь стыдился этих табуреток. Как это он, инженер-конструктор, строгает какие-то дырявые недостулья? А мы, кто еще не повесился в камере, уже много лет делаем табуретки, вместо того, чтобы работать. Отполз, спрятался за светскую хронику, за канальчик про киберспортик, за пресс-службу красцветмета, чтобы не бросать тень, не мутить воду, Не дразнить гусей. Если только маленьких гусяток. Гусяток иногда разрешают. А тех, кто пробовал не про табуретки, Тех мордой и об забор, Чтобы зубы посыпались. И тех, кто не пробовал, тоже рандомно, Чтобы свои боялись, как Баху. А вот следком приходят в улицу Искать экстремизм. Пока не глубоко приходят на полшишечки, Но бывшие коллеги из нашего края Уже пишут открытое письмо. Читать ложь, распространяемую Назаровым в интернете, мы больше не хотим. Это так прозрачно, так выпукло по-советски, что Никите не верится. Он читал о процессе Синявского Даниэля, будучи старшеклассным олухом, и не верил, что люди так могут, так умеют. Такие скоты, коллеги, старшие товарищи. Какое счастье, что все это давно кончилось, думал он тогда. Сука, говорит он сам себе, растирая слезы. Какого хуя нет никакого комитета? Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Никита пишет Лене в WhatsApp. Привет. Здесь все время лагает сеть. Может и не отправиться. Пока в Игарке. Стремно. Узнал про Баху и чувствую себя как хуй оторванной лебедкой. Мрази. Надеюсь однажды увидеть их на фонарях. А еще надеюсь, что когда напишу про мост, им немного подвзорвет. Есть с чего. Написал, думает, какое-то нытье. Надо бы про нее, про Лену. Но что про нее? Не попросил хотя бы твои ноги с собой. Можно даже одну, левую, на которой оранжевый педикюр. Лена сбрасывает фото ноги. Пишет, можешь оставить себе. Шлет нюцы, на которых на ней только венок с синими цветами. Какие это интересно. Из-за черепашьего интернета, который еще и пропадает, Ленкины фото грузятся фрагментами. Давай возвращайся, революция сама себя не сделает. Смайлик. Обнимаю. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Новый день. Наконец, площадка. Она выглядит как большое, покрытое кочками прыщавое поле, наспех побритое от снега, кое-где, еще во шметках его пены. Посреди поля торчит несколько волосин, металлические штыри. Ближе к дороге мелкая щетина редких колышков, видимо, граница зоны потенциального роста. Вдалеке валяется отцепленный от бульдозера ковш. Все. Нет, еще над этим колышутся бурые тучи. Никита переводит задумчивый взгляд с площадки на проводника. Тот радостно кивает. Сейчас все будет. Никита не понимает, чего это он радуется. Что будет? Они еще куда-то поедут? А это тогда что и зачем? В пейзаж врывается тюнингованная до полного неузнавания Нива с колесами, в которой будто вкололи ботокс. Из Нивы десантируются двое широколицых, братья Гримы. Здравствуйте, здравствуйте, Мирон Сергеевич, Сансаныч, Никита Павлович. Пройдемте на площадку. Площадку? Конечно. Вот тут вот будет находиться первая вышка. Ведется стыковка металлоконструкций. Вы же знаете про уникальные замковые соединения? Никита что-то слышал А, точно. Всплывает воспоминание. Как на экране, в Красноярском горсовете идет презентация концепт-проекта. На рисунке прямоугольник с выходящими в противоположные стороны параллельными линиями. Подпись. «Уникальные замковые соединения академика В.С. Ахмадулина». Запыхавшийся от энтузиазма официальный мужик убеждает срочно организовать производство этих самых замков на опытной площадке. Спикер Горсовета вежливо и с достоинством кивает и высказывается в том ключе, что начальство, он даже говорит начальник, из край администрации прислала надо с ответственностью. Кто-то спрашивает, может выслушать самого этого Ахмадулина? А то не все понятно по картинке. Спикер хмыкает. Чем больше Ахмадулин расскажет, тем выше поднимется стоимость его услуг. Картинка уже стоит 350, что ли, тысяч долларов. Главное улыбается он. Я вам по секрету скажу. Это фамилия Академика. Мировое имя стоит дорого. Кредиты будет получить не проблема. А видя такую сильную команду, заинтересованную в реализации проекта, можно не сомневаться, что она и сама справится. Кто-то из депутатов интересуется, а что должны скреплять уникальные замковые соединения? Спикер говорит, все что угодно. Представитель сильной команды в тот же момент отвечает, что водопроводные трубы. Слышит спикеры и поправляется. Любые трубы. И что интересуется Никита? Используете, значит, замки? А как же, отвечают ему? Все соединения конструкции выполняются с учетом. Думаете, авиатрасса здесь в самом деле будет? Мирон Сергеевич Сансаныч хитро смотрят на Никиту. Будет, а как же? Хотите поучаствовать? Поучаствовать, удивляется Никита. Как? А вот давайте вы прикопаете один из фундаментов. Символически. У нас лопаты есть. Никита берет лопату, ощущая себя паниковским, который уже все понял про золотые гири, но продолжает их для виду пилить. Взвешивает ее в руке, смотрит на пустое поле. Слушайте, ерунда какая-то. Возвращает лопату, но местные его уже сфотографировали. Журналист улицы Ленина принимает участие в строительстве полярного моста, понимает он. Ну-ну. Он пару раз пинает разрыхленную землю, это же ее отогревать специально для него надо было, и уходит к машине. Похоже, это финал квеста в игрке. Никита пишет Альфу. Вышек так и не видел, здесь их нет. Альф прочитывает, но не отвечает. щелк щелк щелк щелк щелк щелк щелк щелк Снова администрация. Первого, с которым разговаривал раньше, нет. Теперь зам. А как получилось, что работы все еще не начаты, хотя по бумагам станции запрос на ответные системы уже полтора года строятся? Ну, как не начаты тендеры, подготовка площадки, закупка оборудования. Это же все тоже время, правильно? Да, есть отставание от графика, но мы нагоним в течение следующего года. Когда я сюда летел, мне сказали, что система построена. Так она и построена. Есть уверенное понимание, как дальше пойдет процесс. Вы, кстати, обедали? Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Перелет из игарки в стрижевой с двумя пересадками. Сильно растрясло и мутит. Холодная коробка аэропорта. Два пожилых, встречающих в одинаковых седых усах. Водитель и помощник мэра. Вечер, ужин, ночь, завтрак, администрация. Как хорошо, что вы об этом напишете. Забор, за которым лежат какие-то железные окаменелости. Вот здесь гордо машет рукой провожатый. Что здесь интересуется, Никита? Система связи. Готово? Настройки осталось только прикрутить. Давайте откроем. Провожат и смотрят на Никиту взглядом, в котором смешались презрения и испуг. «Да вы что, там же излучение!» «Какое излучение?» – устало переспрашивает Никита. «Магнитное!» «Да-да», – говорит Никита, – позже выданный в пользование чиновник, глава местного чего-то надзора. «Излучение! Мы специально ограждаем!» «А как же эти прекрасные люди, которые там работают?» «Так у них особое оборудование, особая защита, особый резон», – подсказывает Никита. «Что?» «Ничего. А вот, знаете, я был на других площадках, и там такой проблемы нет, мне все показали». Чего-то инспектор улыбается. В этой улыбке четко читается понимание того, как тут в этом проекте все устроено. А значит, того, о чем говорит Никита, не может быть. Собственно, и самого Никиты не может быть. А раз он есть, значит, кто-то разрешил. «Не думаю», — ласково воркует инспектор. Никита фотографирует телефоном забор